Начали издавать ежедневные газеты, и жизненный путь после выхода из подпечатного пресса был предопределен. После прочтения торговцы заворачивали в них свой товар, а покупатели использовали обертку в туалете. Может быть, именно тогда и возникла стойкая традиция европейской культуры – читать в туалете. Однако скоро врачи запротестовали против контактов печатного слова с несвойственным органом. Хронические болезни типографских работников стали хорошо известны лекарем с 30-х годов XIX века. Тут-то и появилась первая, еще не настоящая, но уже специальная туалетная бумага. Практически одновременно, в 1865 году, В Англии Джеймс Олком и в Америке Джозеф Гейти стали продавать туалетную бумагу в коробках по 500 листов формата А4. Изобретение не пошло. В викторианской Англии чопорные черри Альбиона стеснялись спрашивать в лавках столь деликатный товар. А в Америке, в стране свободных нравов, новшество не пользовалось успехом из-за высокой цены. Упаковка бумаги стоила полдоллара. немалые по тем временам деньги. Тем более, что в Америке был популярен каталог «Сирс» – аналог нашей «Экстра-М». Люди просто вешали его на гвоздик в сортире, и у них получалось 100 страниц бесплатной мягкой туалетной бумаги. Кстати, на втором месте по популярности после бесплатного каталога в Америке были «Кукурузные кочерышки. Но прогресс не остановишь. В 1880 году в Англии запатентовали перфорированную бумагу. Изобретение было ожидаемым. Именно в это время в Англии запатентовали перфорированные листы с почтовыми марками. Однако главный прорыв туалетной индустрии произошел в Америке. В 1890 году фирма «Скотт Пейпа» и поныне один из ведущих производителей впервые выпустила бумагу в рулонах, а в 1902 году, дождавшись окончания действия британского патента, стала наносить на рулон перфорацию. Следующая ступень прогресса была преодолена лишь в 50-х годах. Тогда стали делать бумагу из двух и трех слоев. О том идеологическом тупике, в который зашел прогресс туалетной бумаги, можно судить по торговым названиям одной из самых известных в мире марок. Корпорация «Проктор энд Гэмбл» выпускает бумагу «Чармин» с 1928 года. Сегодня на полках супермаркетов мы можем увидеть просто «Чармин», «Чармин ультра», «Чармин дабл» — двойная, «Чармин трипл» — тройная, «Чармин центит» — ароматизированная. Последний технологический шажок был сделан в 80-х. Тогда врачи-гигиенисты заговорили о вреде для мягких частей тела остатков соединений хлора, которые применяются при отбеливании бумажной пульпы. Производители легко справились и с этой придиркой. Сегодня для отбеливания туалетной бумаги используется безопасная перекись водорода. Каждый год в мире выпускается 30 миллиардов рулонов бумаги, то есть по 5 штук на каждого живущего на земле человека. Очевидно, что достигнутая цифра производителей не устраивает. Перед маркетологами ставятся две задачи. Во-первых, заставить людей потреблять этого продукта больше, а во-вторых, искать новые рынки. Для решения первой задачи Американская ассоциация производителей туалетной бумаги заказала социологам исследование. Результаты без слез читать нельзя. Вот, например, какие ответы на вопросы специалистов дали простые американцы. В среднем потребители за раз отрывают 5-9 листочков туалетной бумаги. 44% подтираются, проводя бумагой снизу вверх. 60% смотрят на бумагу после того, как подотрутся. 42% складывают бумагу. 33% ее мнут. 8% и мнут, и складывают. 6% оборачивают ее вокруг руки. 50% утверждают, что им приходилось подтираться листьями. 8% вытирались руками. 1% вытирался деньгами. При решении второй задачи исследователи столкнулись с еще более неожиданными результатами.